Нет, Сансанович, не проедем. Надо возвращаться, сказал Андрей после того, как мой козлик остановился прямо посреди лесной дороги. Причина остановки стала поваленное горящее дерево, которое вместе с еще тремя лежали поперек дороги. Странно, по этой дороге, которая через лес идет от нового пути Вольянова. Машины ходят каждый день, и ни один водитель никогда не жаловался, что вдоль дороги есть сухостой, который может упасть и ее эту дорогу перегородить. Но факт остается фактом. Попасть из нового пути и других деревень в Ульяново сейчас невозможно. Пока лес не потушат, дороги перекрыты. Я вышел из машины, бросил взгляд назад, где за моей машиной тянулся целый караван грузовиков и автобусов. и прошелся до преграды. И точно, хоть близко и не удалось подойти, но видно, что деревья-то крепкие, не должно было их повалить так быстро. А, впрочем, что сейчас об этом думать, надо возвращаться. Я добежал до нашей колонны, и, остановившись возле замыкающего грузовика, за рулем которого сидел Мясов, и сказал нашему порторгу. — Илья Петрович, разворачивайся, не проехать, впереди завал. — Ясно, Сан Саныч, — ответил он и добавил к своим словам крепкое ругательство. После чего стал разворачивать свой неуклюжий грузовик, в кузове которого сидело сразу два десятка детей и несколько беременных женщин. Вслед за грузовиком, управляемым нашим порторгом, стали разворачиваться и другие машины. Через несколько минут вся колонна тронулась в обратный путь. — И что теперь, товарищ председатель? — напряженно спросил Андрей. — Ясно, Сан Саныч, — ответил он и добавил к своим словам крепкое ругательство. когда наша машина вместо головы колонны оказалась в ее хвосте. А ничего, тушить надо и ждать помощи из Калуги. Андрей ничего не сказал на это и тяжело вздохнул. Лес возле сразу трех, вернее уже двух колхозов Нового пути и Красной Зари загорелся внезапно. Еще вечером ничего не предвещало беды. Наши патрули из лесников и их добровольных помощников из числа местных мальчишек постарше — не заметили ничего подозрительного. А уже утром ко мне в окно постучался заполошенный дядя Митя. — Беда, Александрич! — выпалил он, тяжело дыша, когда я открыл окно. — Лес горит! Много! — Саша, что там? — раздался сонный голос Маши. — Последние недели беременности моей жены проходили очень тяжело, и сегодня она уснула только под утро. — Ничего, спи, — ответил я. И уже шепотом обратился к дяде Мите. — Пару минут. Я закрыл окно, быстро оделся и собрался выходить, как в дверях наткнулся на Витьку. Сын тоже проснулся и стоял передо мной уже полностью одетый. — Пап, что случилось? Я ответил. — Лес горит возле нашего колхоза. Я сейчас туда, а ты будь дома. — Я с тобой, — тут же возразил парень. — Буду помогать. — Нет, ты никуда не пойдешь. — Я уже взрослый. — Я знаю, что ты взрослый. И давай поступи по-взрослому. Кто-то из мужчин должен остаться в доме. Кто маме поможет, если что-то случится? Понял меня? — Понял, пап, понял. Ну вот и молодец. Выйдя из дома, я чуть ли не бегом рванул к дому Андрея. Служебная машина стояла там. Дядя Митя семенил рядом и рассказывал. С его слов выходило, что пожар начался в районе четырех утра. Сейчас начало шестого, и как раз примерно час ему и нужен был, чтобы добежать из леса до меня. — А ты вообще зачем в красную зарю поперся? — спросил я, когда мы уже почти дошли до дома Андрея. — Так дела у меня там были важные? — Ага, такие важные дела, что этот старый хрыч встал ни свет ни заря в собственный выходной и, срезав дорогу, через лес пошел пешком в красную зарю. То, что у дяди Мики выходной, я слышал вчера. Он после окончания рабочего дня... Завалился в гараже, где я со слесарями проводил инспекцию техники и стал хвастаться этим фактом. Такое рвение могли вызвать только две вещи, а тот факт, что он сейчас почти не пил, заставлял определиться на другой. И как ее зовут? Еже у твоего имени дела. Селион, ответил дядя Дмитрий. Селион ты, Александр Ильич, раскусил меня, Дунька. — Ага, теперь понятно. Шел, значит, он к этой неизвестной мне Дуньке и увидел начинающийся лесной пожар. Притом выходило то, что огонь разгорелся не где-то на опушке, возле дороги или еще где, а в глубине леса, и при этом гроз вчера не было. Похоже на поджог. Через четверть часа, Андрей так спешил, что сел за баранку в одних трусах, майки и стоптанных сапогах, мы были уже на месте. И да, лес, отделявший новый путь от красной зари, горел во всю, и к тому же ветер дул в нашу сторону, так что очень скоро огонь может добраться до нас. Хотя даже если бы его несло и в другую сторону, то это неважно, все равно надо тушить. Не дадим же мы соседям просто так сгореть. Рядом со скрипом затормозил мотоцикл нашего участкового. В льюрке у него сидел Мясов. Я сразу же обратился к ним. Надо поднимать мужиков, товарищи. и немедленно приступать к борьбе с огнем, а то, если промедлим, то тут все сгорит к чертям собачьим. — Я займусь, — мгновенно отозвался Попов, — и взорю съезжу. Они обязаны помочь людьми и техникой. Начнут кочевражиться силой заставлю. — Поезжайте, Максим Юрьевич, поезжайте, дорогой. Очень нас обяжете, — ответил ему уже Мясов и вылез из люльки. Попов кивнул, завел мотоцикл и умчался. Мы же вчетвером сели в мой козык и поехали. Илья Прохорович, я вас высажу возле правления. Звоните в район, сообщайте о нашем ЧП и занимайтесь организацией людей. Я же поеду на аэродром, не зря же у нас собственный авиаотряд есть. Пусть товарищи летчики поработают, узнают площадь возгорания и начнут тушить. Пожарный самолет у нас, слава богу, есть. Не зря я с Гордеевым всю прошлую неделю собачился. Как чувствовал. Через полтора часа, когда все взрослые мужики колхоза были уже на границе леса и нашей центральной усадьбе приехал Попов, в это время работа кипела уже во всю. Тошить лес бесполезно, это все равно, что стаканом воды поливать горящий дом. Но вот не дать огню подойти на опасное расстояние к домам и постройкам было можно и нужно. Поэтому мы все, не покладая рук, рубили лес, готовясь в нужный момент создать встречный валогня. Для того, чтобы справиться с огнем, требовалось самим поджечь лес. Красная зари тоже горит, сказал Попов. У них крупный очаг возгорания с другой стороны колхоза. Уже пшеничные поля загорелись. Их председатель наоборот просит у нового пути помощи. Там уже до ферм рукой подать. До、да、твою мать. Что тут вообще происходит? — Ладно, не дай бог, у них скотина сгорит, надо помогать. «Митя, — Митя! — Ягодецкий! — крикнул я. — Что, Сан Саныч? Тут же отозвался вчерашний раздолбай, а сейчас чуть ли не примерно семьянин и герой. — Бери из десяток мужиков, садись на грузовик и дуйте в красную зарю. Ягодецкий кивнул и убежал. Максим Юрьевич обратился я к участковому. Дело принимает опасный оборот, нужно обеспечить эвакуацию женщин и детей из обоих колхозов. Займетесь? Вы думаете, не слишком ли ревские меры? Лапидов не понравится, что вы за него командуете. Пусть свое нравится, не нравится, в задницу себе засунет. Я в конце концов не только председатель колхоза, но еще и депутат Верховного Совета. И как депутата Верховного Совета я беру руководство в свои руки, так ему и передайте. Хорошо, я понял. То, что мое решение правильное, выяснилось очень быстро. Такое ощущение, что горел весь район, и так как проселочные дороги то и дело пересекали леса, то очень скоро эти проселки стали непроходимыми из-за дыма и огня. Для связи с районом оставалась всего одна дорога, главная, которую нам когда-то построили люди Кольцова, да и она была уже изрядно задымлена. Так что Лапин даже не думал сцена устраивать и наоборот даже с облегчением решился на эту эвакуацию. Тем более, что к вечеру стала видна ее необходимость. Мы-то ладно. Ветер затих, и огонь в нашу сторону двигался медленно. А вот в красной заре была вообще беда. Я перекинул туда чуть ли не две трети всех рабочих рук, но было понятно, что соседям будет нанесен тяжелый урон. Поэтому и пожарный самолет из авиаотряда Гордеева первым делом стал работать именно по красной заре. Так что к вечеру собрался большой караван из двух десятков грузовиков и автобусов. которые я и повез Вольянова. Мы с мясовым поехали сами, так как и дорога в райцентр сильно задымилась и стала опасной. А в машинах люди, так что ответственность на мне. И вот сейчас выяснилось, что все напрасно, мы отрезаны огнем, и даже не сообщить об этом телефонная связь оборвана. Одна надежда на летчиков, которые сообщают даже не Вольянова, а в Калугу. Хотя что-то могут сделать. Даже всех пожарных расчетов не хватит, чтобы переломить ситуацию. Пожарной авиации тоже не очень много. Если только людей еще нагнать. Но когда они прибудут, да и прибудут ли? В итоге всех беженцев по-другому не назовешь. Мы разместили у себя в клубе. К закату ситуация стала еще хуже. Красная звезда во всю горела, а у нас огонь подобрался к новой теплице. Таким темпом и соседский колхоз Кутру будет уничтожен, и мой получит сильнейший удар, от которого тяжело будет оправиться. Товарищ Кондряков, который вечером прилетел на вертолете, смелый мужик, не побоялся, ничего обещать не мог. С той стороны горящего затвора к нам прорубалась сборная колонна калужских воинских частей, но когда еще вояки будут у нас, а потом все кончилось. Ветер как-то одномоментно стих, потом вдалеке блеснуло вспышкой, и через полминуты раздался гром, вслед за которым на измученную засухой землю начали падать крупные тяжелые капли. Дождь. Первый за много недель дождь. Плынучи в окрестностях нового пути, вовсю бушевала самая настоящая буря. Она как бы отыгрывалась у жары за все эти месяцы, когда мы ждали дожди. Такого потопа я тут не видел ни разу, но мне некогда было радоваться, потому что мало мне было этого пожара. От нервов у Машы начались преждевременные роды, а так как фаб был в красной заре, куда было не проехать, уже не говоря о том, что я вообще планировал везти ее в Калугу, как срок подойдет, то моя жена начала рожать прямо у нас дома. Хорошо, хоть Андрей изгонял в красную зарю и привез оттуда фельдшера. Вести Машу было нельзя, мест в папе все равно не было. Крошечную палату занимала аж восемь пострадавших от пожара. Не выгонять же их из-за одной, пусть даже и рожающей женщины. И что хуже всего, я в это время даже не мог быть рядом с женой, так как хоть пожар нам больше не угрожал, но проблем было столько, что впору за голову хвататься. И главной было размещение племенного стада Красной Зари. Ферма Татюту сгорела. Поэтому мы все стадо перегоняли к нам, на молочную ферму, благо, что за прошлый год мы ее расширили, намереваясь увеличить поголовье, но засуха и дефицит корбов планы эти подкорректировали. Еще одной проблемой была дорога в Ульяново. Дождь потушил, пожар, но завалы-то остались, и нужно было ее расчистить. Ну и по мелочи. Например, в новом пути пропало электричество. Время. что привело к прекращению водоснабжения и остановке работы очистных сооружений. Этой проблемой тоже нужно было заниматься незамедлительно. Особенно учитывая то, что у нас в клубе обосновались несколько десятков женщин и детей. Вот потому-то я и бегал с айгаком по всему колхозу и центральной усадьбе, пытаясь одновременно быть сразу в десятки мест. Но, слава богу, на этом мои неприятности на сегодня закончились. И когда я в очередной раз приехал домой, чтобы узнать новости, то первое, что увидел, — это улыбающегося Витьку. А потом услышал детский плач. — У меня сестренка родилась, — довольно сказал сын. Я потрепал его по волосам и, сняв насквозь мокрый плащ, с заляпанными грязью сапогами, вошел в комнату. — Александр Александрович! — буквально зашипела на меня дородная фельдшерица. — В каком вы виде? Я понимаю, что это не больничная палата, а ваша собственная спальня, но в таком виде к ребёнку нельзя. Я буквально на секунду ответил: Ямаша, как ты? Хорошо. Раздался голос моей жены. Таким слабым я его никогда не слышал, но при этом, помимо слабости, в голосе звучало ещё и счастье. У нас дочка, здоровая и красивая дочка. Все, мы узнали, что хотели, а теперь не мешайте мне. Тут же вступила в разговор фельдшер. Мария Никаноровна родила буквально несколько минут назад. — Сан Саныч, ну что там у тебя? — спросил меня Мясов, когда я приехал на молочную ферму. На часах уже далеко за полночь, а работа в самом разгаре. «Дочка — Дочка, — только и сказал я. Илья Прохорович обнял меня, потом пробурчал что-то похожее на одну секунду и убежал куда-то. чтобы через минуту вернуться с какой-то сумкой, из которой тут же появилось сразу несколько бутылок, стакана и сверток с бутербродами. Раскулачил зоотехников. У них припрятано было, — объяснил мне Мясов, причину появления водки. — И бутерброды тоже. — Э, нет, это я себе сухпай приготовил еще вчера. — Сразу два десятка, — усмехнулся я. — Ну а что, я люблю бутерброды. Но、ну, что мы все о таких глупостях, товарищи, товарищи! Громко обратился он к колхозникам, которых, несмотря на ночное время, было полно на молочной ферме, да и вообще в эту ночь по всей округе мало кто спал. У меня радостная новость: только что наш с вами Сансаныч Филатов во второй раз отсон стал. Бутылки и нехитрая закуска тут же пошли по рукам. И после того, как все присутствующие выпили за здоровье новорожденной, на такое грубое нарушение, как употребление на рабочем месте, я решил сегодня закрыть глаза. Меня начали поздравлять, а потом, когда все вернулись к работе, мясов отозвал меня в сторонку и сказал: «Сан Саныч, ехал бы ты домой, и без тебя народ справится, а я с Фроловым и Лапином за всем присмотрю». Я хотел было ему возразить. А потом понял, что не хочу. В конце концов сейчас и без меня понятно, что делать. Через секунду мигнули лампочки освещения и загорелся свет. О, молодцы, электрики! Надо будет им премию выписать. Быстро управлялись, довольно сказал портторг. Вот видишь, Сансанович, уже и со светом вопрос решили. Идь жай домой, тебя жена и детьми ждут. Пожалуй, ты прав, Илья Прохорович, поеду. Вот и молодец. Как дочку-то назовете? И тут я понял, что не знаю. Мы почему-то были уверены, что у нас будет сын и об имени для девочки даже не думали. Не знаю, я ответил я. Но ты даешь, Папаша, засмеялся порторг. Ладно, придумайте. Иди давай. Очень довольный, но очень уставший, я медленно брел до машины. Андрей обычноговорливый за рулем почему-то молчал. Хотя, наверняка, и вот так и подмывало начать меня расспрашивать. Его Аллочка, наверняка, будет рада новостям из первых уст. Но нет, молчит и только на дорогу смотрит. Зайти-то можно? Спросил он, когда козлик остановился возле моего дома. Глядно тя одним глазком и Машу поздравить. Можно, конечно, если она не спит. А потом отвезешь Фельчера в красную залю? Конечно. Маша не спала, в отличие от Витьки, который свернулся калачиком на диване в зале, который у нас был проходным. Растолкав сына, я велел ему идти в кровать. К моменту моего прихода все уже было в порядке. Дочка спала в люльке, а Маша о чем-то тихо говорила с фельдшером. Та посмотрела на меня таким же скептическим взглядом, но промолчала. Поцеловав жену, я подошел к дочке и склонился над ней. Маленький человечек спокойно спал. Потом в спальню заглянул Андрей, поздравил Машу, посмотрел на ребенка и увез фельдшера. А мы, наконец, остались вдвоем. — И как мы назовем дочку? — спросил я у Маши. Но ответа на свой вопрос не услышал. Жена уснула так быстро, что я даже не успел ей ничего сказать. Что ж, это сейчас не главное. Главное, что Маша благополучно родила... И то, что катастрофическая засуха наконец закончилась.